Глава, пятьдесят шестая. После пресс-конференции в оперативном отделе было относительно тихо. Сотрудники слонялись по комнате, иногда отвечая на звонки. Ожидание затягивалось, а все ждали услышать что-то стоящее. Но пока позвонили только несколько фантазеров. Кошмар, неужели ни у кого никакой информации? Кипятила Серика, поглядывая на часы. Сил мы больше нет, пойду перекурю. Только она вышла на крыльцо отделения полиции, как следом за ней появился сержант Крейн. «Босс, интересный звонок», — сообщил он. «Поговорите сами, кто звонит», — спросила Эрика. «Некая молодая женщина говорит, что она Барбара Кардашова. Пропавшая лучшая подруга Андрея». Эрика быстро вернулась в оперативный отдел и взяла трубку. «Я говорю с сотрудником полиции, которая выступала сегодня по телевидению?» — спросил молодой женский голос с восточноевропейским акцентом. «Да. Со старшим инспектором Эрикой Фостер. У вас есть информация о Джордже Митчелли?» «Да», — ответила девушка и, помолчав, добавила. «Но по телефону я ничего не скажу. Мы гарантируем вам конфиденциальность. Все останется между нами», — заверила ее Эрика. Глянув на дисплей, она увидел, что звонят со скрытого номера. Эрика посмотрела на Крейна, Тот кивнул, давая понять, что уже отслеживает звонок. «Простите, по телефону я говорить не стану», — повторила девушка дрожащим голосом. «Хорошо, хорошо, можно с вами встретиться?» — спросила Эрика. «В любом месте, где вам удобно». Питерсон что-то быстро начеркал на листочке и показал Эрике. «Пусть приедет сюда», — прочитала она. «Вы в Лондоне? Может, подъедете к нам сюда в отделение в Луишем Роу?» «Нет, нет, нет!» В голосе девушки слышалась паника. Она умолкла. Эрика посмотрела на Крейна, тот одними губами прошептал, что это телефон с посуточной оплатой. «Алло, Барбара, вы слушаете?» «Да, по телефону я больше ничего не скажу. Мне нужно вам кое-что рассказать. Я могу встретиться с вами завтра в одиннадцать. Запишите адрес». Эрика быстро записала адрес и хотела задать следующий вопрос. Но в трубке пошли гудки. «Это был номер с посуточной оплаты, босс». Овы, доложил Крейн. «Судя по голосу, она очень напугана», — сказала Эрика, положив трубку. «Где она хочет встретиться?» — спросил Питерсон. Эрика набрала адрес в поисковике, на экране выскочила карта огромный лесной массив. «В Норфолке», — ответила Эрика. «В Норфолке? А во куда забралась?» — удивилась Мосс. Засигналил мобильный телефон Эрике. Она увидела, что звонит Эдвард. Простите, мне нужно принять этот звонок. Проложите маршруты, когда я вернусь, мы решим, как действовать. Распорядилась она, выходя из комнаты. В коридоре было тихо, и она ответила на звонок. Ну что, девонька, я так понимаю, ты не приедешь? Спросил Эдвард. Эрика увидела, что уже пять минут шестого. Прости. Неужели ты все еще ждешь там, на платформе? Нет, девонька. Я видел тебя сегодня по телевизору и подумал, что ты вряд ли будешь здесь пять часов, ведь ты же не птичка. Эрика вспомнила все, что случилось за день. Сегодняшнее утро казалось таким далеким, как будто миллион лет прошло. Ты здорово выступила на пресс конференции родная, сказал Эдвард. Заставила меня пожалеть ту девушку, Андрея. А ведь газеты по солянии не очень хорошие вещи, да? Спасибо. Все произошло так внезапно. «Сегодня утром меня вызвали на службу, я как раз садилась в поезд, чтобы ехать к тебе, и...» «И ты про меня забыла, да?» «Да?» — тихо произнесла Эрика. «Послушай, родная, делай то, что должна делать, а я никуда не денусь». Мос, появившись в дверях, знаком сообщила Эрике, что хочет с ней поговорить. «Извини, мне пора. Можно я тебе позже перезвоню?» — спросила Эрика. «Конечно, родная. Береги себя, ладно?» Поймай того, негодяя и посади его навеки вечные. Непременно, пообещала Эрика. В телефоне раздался щелчок, и Эдвард повесил трубку. Непременно, повторила она. Клянусь. Глубоко вздохнув, Эрика вернулась в оперативный отдел, когда она сможет выполнить свое обещание.